«На какие-то доли секунды мысленно, удалившись от платформы номер 22 вокзала Сен-Лазар, я сразу вспомнил, что наша встреча произошла в противоположной точке этого маршрута. Но это как раз зависит от поезда. Одни идут дальше, до Шербурга, у других конечная остановка в Кане. Не понимаю, почему я об этом заговорил». Ненужные сведения о расписании поездов, отправляющихся с парижского вокзала Сен-Лазар, мелькают пунктиром в моем развинчанном мозгу. Но так или иначе мы встретились на платформе «Ц» в Кане. Солнечным ноябрьским утром уже 17, а то и все 19 лет тому назад. Точно не помню. Я оказался там по странному стечению обстоятельств. Меня почему-то вдруг попросили встретить практикантку ветеринарного отделения. Камилла тогда училась на втором курсе ветеринарной школы в Мизон-Альфор. Что само по себе было неожиданно. Конечно, к тому моменту моя временная ставка уже считалась у них непозволительной роскошью но не превращать же выпускника Агро в мальчика на побегушках. Так что это поручение явилось косвенным признанием того факта, что моя миссия с Нормандии начальством уже почти не воспринималась всерьез. Однако не следует переоценивать роль случайности в делах любовных. Встретя Камилу пару дней спустя в коридорах РДСЛ, Произошло бы точно или почти то же самое. Но так сложилось, что мы встретились на вокзале Кана, в самом конце платформы С. Уже за несколько минут до прибытия поезда я ощутил, как обострились все мои чувства, что является примером удивительного предвосхищения. Я отметил, что между путями растет не только трава, но и какие-то кустики с желтыми цветами, не помню, как они называются, Я узнал об их существовании на спецкурсе «Спонтанная растительность городской среды», которую я посещал на втором курсе «Агро». Затейливые это были занятия. Мы собирали образцы растений между камнями церкви Сен-Сюльпис и на обочине Парижской окружной дороги. Кроме того, за вокзалом я увидел странные пролепипеды с коралловыми охрянными и кофейными полосками. Прямо какой-то вавилонский футуристический город. На самом деле это был торговый центр на берегах Орна. Гордость новых городских властей, собравшие под своей крышей ведущих игроков современного потребительского рынка. От Дисигуаль до Зе Куплес. Благодаря этому центру жители Нижней Нормандии тоже шли в ногу со временем. Спустившись по металлической лесенке, она вышла из вагона и повернулась ко мне. У нее был не чемодан на колесиках, что я констатировал с непонятным удовлетворением, а всего лишь большая холщовая сумка через плечо. Когда она сказала мне, помолчав, в ее молчании не чувствовалось ни малейшего смущения. Она смотрела на меня, я смотрел на нее, вот и все». Так вот, когда она мне сказала, минут через десять я камилла, ее поезд уже уехал в Шербур с остановками в Байо, Карантане и Волони. Уже на этом этапе очень многое было сказано, решено. И, как выразился бы мой отец-нотариус, прошито и скреплено печатью. У нее были мягкие карие глаза. Она шла за мной сначала по платформе С, потом по улице Ош. Я припарковался метрах в ста от вокзала. И когда я положил ее сумку в багажник, она невозмутимо села спереди, как будто проделывала это десятки, сотни раз и собиралась повторить еще десятки, сотни и тысячи раз, без всякой задней мысли. Мне было с ней спокойно. Такого покоя никогда не испытывал. И прошло не менее получаса, пока я, наконец, включил зажигание. Я, наверное, по-дурацки покачал головой от счастья, но она не выказала ни малейшего нетерпения и вроде даже не удивилась, что я застыл. Погода была прекрасная, небо бирюзового цвета как настоящее проезжая по северной части окружной мимо университетского больничного центра, я сообразил, что мы сейчас въедем в мрачную промышленную зону, состоящую в основном из низких зданий, покрытых профнастилом. Ничего враждебного в этой зоне не ощущалось. Просто она была до ужаса безликой. Я целый год каждое утро оказывался в этом пейзаже, даже не замечая его. Отель «Камиллой» стоял между заводом по производству зубных протезов и аудиторским агентством. «Я колебался между «Апарт-Сити» и «Апарт-Отелем» Адашо», пробормотал я. Конечно, «Апарт-Сити» находится далеко от центра, зато он в 15 минутах ходьбы от РДСЛ. А если вам захочется выйти вечером, тут рядом остановка трамвая, улица Клода Блока — «Через десять минут будете в центре». Он ходит до полуночи. «Хотя как посмотреть? Вы могли бы ездить на работу на трамвае. В атель-адажео из вашего окна открывался бы вид на набережные Орна. С другой стороны, в однокомнатных номерах премиум-класса в Апарт-Сити есть террасы. Я подумал, что это тоже приятно. В общем, если хотите, мы вас переселим». Все расходы, разумеется, возьмет на себя РДСЛ».